Глава шестая. Марийка. Кто-нибудь! Я уже задыхаюсь, калачу по двери руками, аж содрала кожу на ладонях. Помогите! В сарае есть пара отдушин. У меня туда разве что голова пролезет, и свет не подведен. Бабуле было не нужно, а мне пока дорого. На помощь! Мои крики все больше похожи на всхлипы, по щекам текут слезы. Андрей говорил, говорил, что эта гадость у меня в кухне не случайна, и слухи обо мне распустили не случайно. А сейчас тут я. «Помогите!» – кричу из последних сил, и дверь распахивается. «Марийка!» «Андрей!» Я просто падаю к нему в объятия. «Мария! Мария!» Он гладит меня по волосам, по спине, прижимает к себе. Ну что ты, все хорошо, я тут, я с тобой, Андрей. Жму мою его рубашку, утыкаюсь носом в его грудь. Ну что ты, маленькая, испугалась? Все хорошо. Воркует надо мной он и вдруг подхватывает меня на руки. Ты что, с ума сошел? Поставь немедленно, дергаюсь я. В дом тебя отнести хотел. Он замирает. Ты дрожишь вся. А что, что-то в сарае взять надо? Не надо. Я вешу, и тут я запинаюсь. Много. Вот дурочка. Куда-то в сторону усмехается он, чуть подкидывает меня, перехватывая, и идет к крыльцу. Меня на руках не носили, а вот восемнадцать лет и не носили. Как раз Андрей последний раз и поднимал. Я тогда в речку упала, ногу подвернула, а он нес меня домой почти километр и и даже не смотрел на все то, что было отлично видно под намокшим платьем. Я потом твою поясницу лечить не буду, рычу, хотя вся уже покраснела от смущения. А что-нибудь другое полечишь? Игрива спрашивает меня, он занося в кухню. Ну, захлопывает двери. Чайник твой больше не бегает, набирает в кране воды, ставит на огонь и оборачивается. Рассказывай, что произошло. Да ничего, хмурюсь. И я только что билась в истерике, разцарапывая руки в кровь, но тут в уютной светлой кухне все мои переживания кажутся глупыми и надуманными. Просто мне в сарай надо было. А дверь закрылась и развожу руками, обиженная шмыгая. А я темноты боюсь. А у тебя фонаря нет? Вырывает меня из раздумий спокойный голос Андрея. Что? Не сразу понимаю. Фонарь есть? А, да, есть. Подхватываю со стула свою шаль, кутаюсь, пытаясь спрятаться от всего на свете. Но там банка с жиром с краю стоит, и я и не взяла, когда пошла. Мне дай. Андрей упирает руки в бока. Кого? Совершенно не понимаю, чего он от меня хочет. Фонарь. Соколовский смотрит на меня, вскинув бровь. Я на служебной машине, в ней нет нормальной снаряги. Я хочу дверь осмотреть, пока кто-нибудь сообразительный улики не почистил. «А-а-а!» Поднимаюсь, и тут до меня доходит. «Улики!» Замираю, анимев. «Марьяж!» Андрей подходит, берет меня за руки. Его пальцы тут же ложатся на ободранную кожу моих ладошек. «Хмурится!» Поворачивает их, ругается сквозь зубы. Так, тут надо промыть и уж тут я сама разберусь, что надо. Выдергиваю руки из его теплых больших ладоней. Никто никогда обо мне не заботился. Бабуля в детстве, но та больше учила, а потом потом только я за всеми. Фонарь в верхнем ящике. Киваю ему на кухонный комод. Андрей нехотя отпускает меня, шагает к комоду. Да. Крутит он в руке маленький домашний фонарик, который можно заряжать от розетки. Но、ну, хоть не свечки. Вздыхает. Что свечки? Хмурюсь, не понимая. Ножные свечки? Да с таким фонариком все что угодно. Лишь бы свет был. Вздыхает, сокрушенно и, не дождавшись от меня новой порции возмущений, выходит во двор. Никитич. Так, грубо тесанная доска. Ну да. А этот сарай еще я помню. Мы с Митькой там за половицей стыренный самогон прятали. Крепкий, зараза, был. Мы как-то хапнули по полстакана, как взрослые, и тут же чуть незамертво свалились. Ох, и влетело тогда. А вот крючок и затвор железные. Попробовать снять отпечатки? Все ржавое, рыхлое. Да и я же сам трогал тут все только что. Марийку вызволял. Земля вокруг сухая, никаких следов. Хмурясь, просвечиваю дверь. Опа, ниточка, свеженькая, беленькая. Так, стоп. Хлопаю себя по карманам. Блин, пакеты все грязные. Вот, я положу ее между документами. Распахиваю книжку с правами и ПТСом, аккуратно сжав ногтями, стягиваю туда странную нитку, которая тут не место. Так, ш. Что у нас тут еще? Прикидываю, как ходит запор. Тяжело. Смазать бы до、да, петли у двери поправить. А, кстати, толкаю дверь и вижу, что она перекошена как раз под тем углом, что если крючок вывернут наверх, то он может упасть точно в свое ушко. Блин, очень маловероятно, но теоретически может. Бывает же, что раз в год и палка стреляет. Так и тут. Выворачиваю крючок, толкаю плавно дверь. Рядом, очень близко. Могло. Марика могла его откинуть, не глядя, а потом неаккуратно толкнуть дверь. Потом. Черт. Почему-то мне совсем не нравится эта мысль. Но, пожалуй, именно это мы Марье и расскажем. А Ниточку в лабораторию все-таки свожу. Пойду мою маленькую успокою. Расскажу ей, что никаких злодеев тут не было, а крючок я завтра поправлю. Сейчас в темноте возиться глупо. Вот, переночую, и завтра. Поднимаюсь на крыльцо, отворяю дверь и замираю на пороге. Марийка накрывает на стол, порхая на кухне. А движения у нее такие красивые, плавные. Вся она такая роскошная, мягкая, округлая, домашняя. Уютная и соблазнительная. Чертовски соблазнительная. Я вдруг совершенно четко вспоминаю то ощущение, с которым десять минут назад прижимал ее к своей груди, и планы на ночевку у меня слегка трансформируются. Марийка. Достаю из холодильника сыр. Бабкатин, домашний. Она мне бартером за настой желудочный приносит. Хлеб я сама пику. Вчерашний, правда, с таким утром, как сегодня, не до теста было. Но он все равно вкуснее магазинного. И еще у меня есть очень вкусный паштет. И, ох, ему же не нравится травяной чай. И молоко у меня кончилось. Кофе, что ли, предложить? Андрей, он стоит в дверях, глядя на меня каким-то совершенно сияющим взглядом. Я подумала, обвожу рукой стол. Но липто нам не так и не завезли, язвлю. Кофе вот есть? Приподнимаю в руках банку. Андрей молчит, смотрит на меня пожирая глазами и молчит. Ты чего? спрашиваю его тихо. А он просто делает широкий шаг вперед, обхватывает ладонями мое лицо и...